Покинув штаб колпаков с главного входа, Аполлон и компания устремились к стене, разделявшей уровни. Пробежав как можно тише последний переулок, они остановились у блочного ограждения. «До сих пор не пойму, как вы нашли этот путь», прорычал Фоза гнилой пастью и шагнул прямо в стену. Его тело погрузилось в барьер иллюзии, не пропускавший ни свет, ни порывы воздуха. Один из тайных проходов семьи Ванштейн. Карла взяла след. — погладил Аполлон по макушке крыску, двигаясь позади. — Да и контракт. Кажется, я могу чувствовать, где ты находишься. — Разобрался, значит, — хмыкнул Лонштейн. — Не обращая внимания, — произнес Зархан, обратившись к рабыне. Та шла босиком в плаще и завязанными глазами. Просьба Фозаха. Они все время рычат что-то на нежицком. Раздражает. — А как ты оказался в такой компании? — задала незнакомка вопрос. м приподнял Зархан бровь, «тебя это не должно касаться, шагай вперед». «Извини», — она кивнула и прошла через барьер. «Не задавай таких вопросов, если не хочешь проблем, женщины», — вздохнул наследник на любопытность незнакомки. Оказавшись на втором уровне Нефердорса, группа остановилась. «Дальше идем без нее», — прорычал Ванштейн, указав на рабыню. Аполлон кивнул и, подойдя к незнакомке, снял повязку с ее глаз. «Ты можешь идти. Спасибо, юный демон!» С искренней благодарностью кивнула бывшая рабыня. «Уверена в своей безопасности?» – переспросил демоненок. «Если некуда пойти, то говори. Сейчас самое время». Все здесь понимали, что колпаки в одночасье отыщут пропавшую. Фозах понимал и Аполлон, и Зархан. Но чем они рисковали?» то, что рабыня расскажет, как демон, нежить и зверо-человек ворвались в хранилище? Абсурдная история, в которую никто не поверит. Она как-то странно улыбнулась и, наклонившись к его зеленому уху, тихо шепнула. «Мое имя – Изабель Черное Перо. Будешь в Бризанте, в городе Фес, найди меня!» И, отстранившись, произнесла уже обычным тоном. «Примите мою благодарность за спасение еще раз. Теперь мне пора!» и кивнув Она скрылась в одном из переулков. «Да...» — почесал Зархан за ухом и взглянул на Аполлона. «Если она назвала свой адресок, то ты обязан им поделиться, братец. Аполлон был в небольшой растерянности. Разве Бризант не Южное Королевство? Тогда что здесь делает эта женщина? Если ты готов последовать за ней в Бризант, братец...»